Из сошел на тротуар толстый мужчина в широкополой соломенной шляпе, белой рубашке на выпуск и коротких штанах. На груди у него висела лента с надписью-тушью «Туристская группа эмигрантов». Это был Шен, хозяин гонконгской гостиницы «Южное спокойствие». Он скользнул взглядом по Яну, но, по-видимому, не узнал. Ян окликнул его. «Здравствуйте! Давно приехали?» Хозяин гостиницы снял солнечные очки и приставил веер к лбу, загораживаясь от солнца. Округлил глаза и пошевелил губами. Потом, наконец, выдавил. «Ничего не понимаю. Ведь ты...» «Это я. Узнали?» Ну, ведь ты...» «Мы не говорили, что ты был послан на Тайвань». — Для секретной работы. — Секретный? В моей гостинице жил один полицейский офицер из Тайбэя. Он сказал, что ты в Гонконге состоял в шайке террористов, которые убивали американцев и англичан. А для отвода глаз ты занимался расследованием по делу Фу-Шу. Из Гонконга ты бежал в Кантон, кончил там секретную школу и был послан на Тайвань. Но там попался и тебя... Он хлопнул себя веером по животу. «Но выходит, что ты уцелел». «Да». «А что говорят о Вэй-Джи-Ду? Куда он делся?» «Насчет его имеются совершенно точные сведения. Мне говорил сам Фэнтон перед своим отъездом из Гонконга. вэй ду тогда бежал с Шиаду в Сайгон, но там его настигли родственники старика Фу и убили». «Вэй так и не сказал о деле старика?» «Нет. В американских газетах писали, что, судя по всему, главным виновником убийства старика Фу был англичанин Уикс. А ему помогали Малайец Азиз и Вэй Джи Ду. Я лично верю в то, что Уикс был причастен к этому делу. Он улетел из Гонконга как раз в то утро, когда старика нашли убитым». А во второй раз Уикс срочно уехал из Гонконга после покушения на секретаря Ляна. Очевидно, это покушение тоже было делом его рук. А где сейчас Уикс? Он получил наследство и уехал в Англию. Говорят, что он унаследовал титул баронета и стал членом палаты лордов. Вряд ли теперь можно будет притянуть его к ответу. Шен оглядел Яна с головы до ног. А ты что теперь делаешь? Мы не виделись почти полгода. Я работаю в издательстве. А вы приехали посмотреть, как здесь живут? Да. Завтра поедем в Нанкин, оттуда в Пекин и Тяньцзин. А в этом переулке я искал старого знакомого, он до войны был купцом в Гонконге. Приехал к нему, а он, оказывается, переехал в Чанша. Его назначили коммерческим директором универсального магазина. Пошел в гору. «А ты помнишь Гонконг?» Ян улыбнулся. «У нас в издательстве работает старая революционерка. Она сидела у гомендановцев в тюрьме еще до войны, но до сих пор видит сны, будто бы находится в тюрьме. И мне тоже часто снится, будто я еще в Гонконге. Просыпаюсь и долго не могу успокоиться». Шен почесал веером затылок. Я тоже теперь вижу нехорошие сны. Неважные дела у меня. Мало постояльцев? Хуже. Приходится платить одной шайки каждый месяц. Бандиты? Они связаны с гамендановцами, Многих купцов тоже обложили данью. А нельзя пожаловаться английской полиции? Они говорят, что не вмешиваются в китайские дела. И получается, что бандиты среди белого дня на глазах у полицейских приспокойно грабят людей. Шен вздохнул. Наверное, придется закрыть гостиницу и уехать куда-нибудь. Проводи меня до гостиницы, а то еще заблужусь. Ян проводил Шена до гостиницы на Наньцинлу и пошел в театр покупать билеты. Однако в театр на следующий день Яну пойти не удалось. Его вызвали в районное бюро общественной безопасности и объявили, надо немедленно направиться в один пограничный городок особого района Чамдо, выступить в качестве свидетеля. Сотрудник бюро пояснил, там задержали одного человека, который называет ваше имя, но очевидно не знает, что вы в Китае, вы можете проверить его. «А что это за человек?» «Он назвал себя, но это, вероятно, фальшивое имя. Поедете и выведите его на чистую воду. А насчет вашего издательства не беспокойтесь. Мы договоримся с директором, а расходы по поездке оплатим». Ян выехал из Шанхая на следующий день. Путешествие было длительным. До Ченду по железной дороге, дальше на грузовике, ведущим кинофильмы, по тибетской автомагистрали до города Чжаму, оттуда на лошади по горным дорогам. Прибыв в пограничный городок, я наставил на постоялом дворе свой баул и пошел в городское бюро общественной безопасности. Оно находилось на той стороне горной речки. Все переправлялись через речку по пеньковому канату, натянутому между столбами на обоих берегах. Надев на себя петлю, и, прикрепив ее к поясу, надо было подтягиваться руками и скользить на деревянном блоке по канату. Здание бюро, небольшой дом из необожженного кирпича, стояло под скалой, на которой были высечены буддийские молитвенные знаки. Начальник бюро, коренастый молодой человек с веселыми глазами, приветливо поздоровался с Яном и предложил чаю. Наполнив чашки из глиняного чайника, он сказал — Дело может быть очень серьезное, поэтому и потревожили вас, заставили проделать такой путь. Он вытащил из ящика стола толстую папку и протянул Яну фотокарточку. «Знакомый — Знакомый? Ян сразу узнал человека с безбровым невыразительным лицом, в белой рубашке с отложным воротничком, в коротких штанах с тросточкой. Он стоял около высокого кактуса с наростами похожими на голову и руки. «Это Вэй -ду, сказал Ян. «Я его знал в Гонконге. Его убили!» «Этот человек прибыл к нам нелегальным путем через южную границу и явился с повинной. Он подробно рассказал нам, что делал в Гонконге и, между прочим, назвал вас» и сказал, что вы убежали куда-то из Гонконга. На всякий случай мы проверили в списках лиц, прибывших в Китай из-за границы, и нашли вас. Что вы можете сказать о Вэе? Выяснилось, что он действительно племянник нашего известного ученого. Значит, он жив. Вот это интересно. Ян почесал шрам на виске. Я служил в той самой гостинице, где он проживал. Мы вместе проводили расследование по делу об убийстве. Начальник бюро закивал головой. Мы это уже знаем. Может быть, вам известно что-нибудь о связях Вэя с гаминдановцами или с подозрительными иностранцами? Если мое предположение правильно, то Вэй должен быть связан с Лян Баомином, который одно время работал в гаминдановской полиции. Возможно, что они оба причастны к убийству. Начальник бюро широко улыбнулся. «Почему вас так волнует это дело? Ведь миллионер не оставил вам наследство». «Меня интересует один чисто теоретический вопрос». Ян сделал глоток из чашки. «Как мог убийца проникнуть в комнату, закрытую изнутри на ключ из особы?» И «Я думаю, что эту тайну знает Вейджи Ду». «Хотите увидеть его?» Не дожидаясь ответа, начальник выглянул в коридор и сказал что-то очевидно на местном наречии. Ян не понял ни слова. Спустя несколько минут дверь открылась, и в комнату ввели Вэй ду Он был коротко острижен, сильно похудел, с темными мешками под глазами в поношенной тибетской одежде из овечьей шерсти. Начальник предложил ему табурет и, кивнув в сторону Яна, спросил: "Знаете его?" Вэй еле слышно произнес «Совсем не ожидал. Может быть, это привидение?» Начальник мотнул головой и сказал без улыбки «В нашей республике привидений нет». Он повернулся к Яну. «Хотите задать ему какой-нибудь вопрос?» «Мне хочется, чтобы Вэй Джиду рассказал правду о деле старика Фу». Вэй привстал и приложил руки к груди. Пальцы его дрожали. Он произнес прерывающимся голосом Я сейчас как раз пишу обо всем, что со мной случилось. И одели Фу-фу. Долго будете писать? спросил начальник. Нет, уже заканчиваю. Через несколько дней. Начальник хлопнул ладонью по столу. И посмотрел смеющимися глазами на Яна. «Я вам дам прочитать воспоминания Вэй Джи Ду. И если он где-нибудь...» Ян поправил очки и сделал строгое редакторское лицо. «Я понимаю. В издательстве я тоже просматриваю рукописи и исправляю неточности». Вэй ударил себя по груди и заговорил хриплым голосом. «Все, о чем я пишу, сущая правда». — Пишу обо всем без всякой утайки, от чистого сердца, поверьте мне, ведь я сам пришел к вам. Он положил голову на стол и судорожно зарыдал. Ян заметил в волосах Вэя седину.